Подвиг девятый. Поезд и палиты. Нет последствий без причины, как любит говорить Эркель Пуаро. Впрочем, не слишком оригинально. И прибавляет, что яснее всего это проявилось в деле с похищением Рубенса. Он никогда не проявлял большого интереса к Рубенсу. Во-первых, тот не принадлежит к числу художников, которые восхищают Эркель Пуаро, и потом Обстоятельства этого похищения были совершенно обычными. Он взялся за это дело, чтобы сделать одолжение Александру Симпсону, который считался его другом и по собственным личным причинам имеющим некоторое отношение к античной литературе. После этого похищения Александр Симпсон послал за Пуаро и выложил ему все свои горести. Этот Рубинс был недавним открытием, до этого неизвестным шедевром, но в его подлинности не было никаких сомнений. Полотно выставили в галерее Симпсона и похитили среди бела дня. Это произошло в то время, когда безработные в качестве протеста ложились на уличных перекрёстках и проникали в Риц. Небольшая их группа вошла в галерею Симпсона и улеглась там с лозунгом Искусство — это роскошь, накормите голодных. Послали за полицейскими. Все столпились вокруг, охваченные нетерпеливым любопытством. И только после того, как демонстрантов насильно увели представителей закона, заметили, что нового Рубенса аккуратно вырезали из рамы и тоже увели. — Понимаете, — объяснил мистер Симпсон, — это была маленькая картина. Человек мог взять ее под мышку и выйти. Пока все смотрели на этих несчастных безработных идиотов, этим людям как оказалось заплатили за их невинное участие в ограблении. Они должны были устроить свою демонстрацию в галерее Симпсона, но они ничего не знали о цели этой акции, пока всё не закончилось. Эркуль Пуаро считал, что это был забавный трюк, но не понимал, что сам он может сделать. Расследование обычной кражи, сказал сыщик, вполне можно доверить полиции. Послушайте меня, Пуаро, возразил Александр Симпсон. Я знаю, кто украл эту картину и куда она отправится. По мнению владельца галереи, её украла шайка международных мошенников по поручению определённого миллионера, который не гнушался приобретением произведений искусства по удивительно низким ценам. И не задавал никаких вопросов. "Картину, сказал Симпсон, контрабандой вывезут во Францию, где она станет собственностью миллионера. Полиция Англии и Франции предупреждена, но тем не менее, считал Симпсон, они потерпят неудачу. А когда она перейдёт в собственность этого грязного пса, положение станет ещё более сложным. К богатым людям приходится относиться с уважением". Тут-то вы и вступите в игру. Положение будет деликатным, и вы как раз тот человек, который с ним справится. В конце концов, Пуаро был вынужден согласиться выполнить это поручение, хоть и без энтузиазма. Он согласился немедленно выехать во Францию. Его не слишком интересовало его приключение, но благодаря ему он познакомился с делом о пропавшей школьнице — которая его очень заинтересовала. Впервые он услышал о нём от старшего инспектора Джеппа, который зашёл попрощаться с ним в тот момент, когда Поаро выражал одобрение тем, как камердинер уложил его чемодан. "А", произнёс Джепп. "Собираетесь во Францию, не так ли?" "Маншер", ответил Поаро. "Вы в Скотланд-ярде невероятно хорошо информированы. У нас есть свои шпионы", смеясь, сказал Джепп. Симпсон нанял вас на поиски этого Рубинса. Кажется, он нам не доверяет. Но ну, это не имеет значения, но я хочу, чтобы вы сделали нечто совсем другое. Так как вы всё равно едете в Париж, я подумал, что вы могли бы убить сразу двух зайцев. Детектив-инспектор Хирн находится там и работает вместе с французишками. Вы знаете Хирна. Добрый малый, но ему, возможно, не хватает воображения. Я хотел бы услышать ваше мнение об этом деле. — О каком деле вы говорите? — Пропала девочка. Об этом будет в газетах сегодня вечером. Похоже, ее похитили. Дочь каноника из Кранчестера. Кинг ее зовут. Уинни Кинг. Далее он рассказал, что Уинни ехала в Париж, дабы поступить в высококлассное элитное заведение для английских и американских девочек, школу «Мисс Поуп». Уинн выехала из Кранчестера ранним поездом. В Лондоне её встретила сотрудница компании Старшие сёстры Limited, которая берёт на себя сопровождение девочек с одной станции на другую. Она доставила её на вокзал Виктория и передала мисс Бершо, помощнице мисс Поуп, а затем Уинн вместе с другими 18 девочками выехала на поезде, который привёз их на параход. 19 девочек пересекли пролив, прошли таможню в Кале, сели на парижский поезд, пообедали в вагоне-ресторане. Но когда при подъезде к Парижу мисс Бершо сосчитала их по головам, она обнаружила всего 18 девочек. "Ага", кивнул паро. "Поезд где-нибудь останавливался?" "Он останавливался в Амьене, но в то время девочки были в вагоне-ресторане, и все уверенно утверждают, что у Иньи «Была с ними. Они потеряли ее, так сказать, на обратном пути в свой вагон. То есть она не вошла в свое купе вместе с остальными пятью девочками, которые ехали в нем. Те не заподозрили ничего плохого, просто подумали, что она зашла в одно из двух других купе». Пуаро снова кивнул. «Значит, в последний раз ее видели где именно?» «Примерно через десять минут после того, как поезд отправился из Амьена». Джеб скромно кашлянул. «Джеб скромно кашлянул» в последний раз её видели э входящей в туалет. Ну, вполне естественно, пробормотал Поаро и прибавил: "Больше ничего? Да, ещё одно". Лицо Джеп было мрачным. Её шляпку нашли у железнодорожного полотна, примерно в 14 милях от Амьена. Но тело не нашли. Тело не нашли. "А вы сами что думаете?" спросил Поаро. Трудно понять, что думать, так как нет никаких следов её тела, она не могла выпасть из поезда. А поезд хоть раз останавливался после отъезда из Омена? Нет, один раз он замедлил ход, но не останавливался, и я сомневаюсь, что скорость упала настолько, чтобы кто-то мог спрыгнуть с поезда и остаться целым. Вы думаете, что девочка запаниковала и попыталась сбежать? Конечно, начался её первый семестр, она могла заскучать по дому, это правда. Но всё равно ей было 15 с половиной лет, это разумный возраст. И она всю дорогу была в очень хорошем настроении, весело болтала и тому подобное. Поезд обыскали? спросил Poirot. О да, они прошли по всему поезду перед тем, как тот прибыл на северный вокзал. Девочки в поезде не было, это совершенно точно. Она просто исчезла, растаяла в воздухе прибавил в отчаянии джеб. В этом нет никакого смысла, мусье Пуаро. Просто безумие. Что она была за девочка? Обычная, нормальная, насколько я могу судить. Я спрашиваю, как она выглядела? У меня тут есть моментальный снимок. Её не назовёшь будущей красавицей. Старший инспектор показал снимок Пуаро. На нём была худая девочка с двумя тонкими косичками. Она не позировала для снимка, её явно застали в расплох. Девочка ела яблоко, губы её были полуоткрыты, обнажив слегка выступающие вперёд зубы со скобкой дантиста. Она носила очки. Некрасивый ребёнок, сказал Джэп, но с другой стороны, они все в таком возрасте некрасивые. Вчера я был у своего дантиста, увидел в журнале Sketch снимок Марсеи-Гонд. «Красавица этого сезона. Я-то помню ее в пятнадцать лет, когда приезжал в Касл по делу об ограблении. Вся в веснушках, неуклюжая, зубы торчат, волосы висят, как пакля. Они становятся красавицами за одну ночь. Не знаю, как они это делают. Это похоже на чудо». Пуаро улыбнулся. «Женщины, — сказал он, — это чудесный пол. А что семья, девочки? Они рассказали вам что-нибудь полезное?» Джеб покачал головой. — Ничего, что могло бы помочь. Мать инвалид. Бедный старик-каноник Кинг совершенно раздавлен. Он клянется, что девочке очень хотелось поехать в Париж, и она с нетерпением ждала этого. Хотела изучать рисование и музыку и тому подобное. Девочки Мисс Поуп занимаются искусством с большой буквы. — Как вы, возможно, знаете, это заведение широко известно. Много девочек из высшего общества учатся там. Мисс Поуп строгая, настоящий дракон и очень придирчиво отбирает своих учениц, поаро вздохнул. Мне знаком этот тип, а мисс Бершо, которая забирала девочек из Англии, не отличается особенным умом. Она в ужасе боится, что мисс Поуп скажет, будто это её вина. Не замешан ли в этом деле молодой человек? Задумчиво произнёс Пуаро. Джеп указал на снимок. Разве такое на неё похоже? Нет, не похоже, но несмотря на её внешность, у неё может быть романтичная душа. 15 лет не такая уж и маленькая. Да, согласился Джеп. Если романтичная душа стала причиной её исчезновения из поезда, я примусь за чтение дамских романов. Он с Надеждой посмотрел на Пуаро. У вас не появилось никаких идей, а? Сыщик медленно покачал головой и сказал: "Случайно не нашли её туфли у железнодорожной линии?" "Туфли? Нет, почему туфли? Просто одна идея", пробормотал Пัวро. Эркул Пัวро как раз спускался к своему такси, когда зазвонил телефон. Он взял трубку. "Да?" Голос Джепа произнёс: "Рад, что застал вас, всё отменяется со стороны. Нашёл въ ярде записку, когда вернулся. Девочка нашлась. На обочине главной дороги в 15 милях от Амьена. Она плохо соображает, от неё не удалось узнать ничего связного. Врач говорит, что её накачали каким-то наркотиком. Тем не менее, она в порядке, с ней ничего не случилось. Значит, вы не нуждаетесь в моих услугах", медленно произнёс Поро. Боюсь, что нет. Собственно говоря, прошу прощения, что потревожил вас. Джепрс смеялся над собственным остроумием и дал отбой. Эрплу Пуаро не рассмеялся. Он медленно опустил трубку на рычаг, лицо его выражало тревогу. Детектив-инспектор Хирн с любопытством смотрел на Пуаро. Я не представлял себе, что вы так этим заинтересуетесь, сэр. Старший инспектор Джеп сообщил вам, что я возможно проконсультируюсь с вами по этому вопросу. Хирн кивнул. Он сказал, что вы приезжаете по делу и что вы поможете нам с этой головоломкой, но я не ожидал вас теперь, когда всё выяснилось. Я думал, вы заняты собственным делом. Моё собственное дело может подождать, ответил Поаро. Именно этот случай интересует меня. Вы назвали его головоломкой, и вы говорите, что дело закрыто. Но, по-видимому, головоломка всё ещё существует. Ну, сэр, мы получили девочку обратно, и она не пострадала. Это главное. Но это не решает проблему, как именно вы её получили обратно, не так ли? Что говорит она сама? Её осматривал врач, что он сказал? Сказал, что ей дали наркотик, а она до сих пор не пришла в себя после этого. По-видимому, почти ничего не помнит после отъезда из Кранчестера. Все дальнейшие события будто стерты из-за ее памяти. Врач думает, что у нее могло быть легкое сотрясение мозга на затылке у девушки Синяк. Доктор говорит, что это объяснило бы полную потерю памяти. — Это очень удобно для кого-то, заметил Пуаро. Инспектор Хирн произнёс с сомнением в голосе: "Вы не думаете, что она притворяется, сэр?" "А вы?" "Нет, я уверен, что не притворяется. Она милый ребёнок, несколько отстающий для своих лет. Нет, она не притворяется", Пуаро покачал головой, но ей хотел бы знать, как она сошла с поезда. Я хочу знать, кто это устроил и зачем. На вопрос зачем я бы ответил, что это была попытка похищения, за неё хотели потребовать выкуп, но не потребовали. Испугались, когда поднялся такой шум и быстро оставили её на дороге. И какой выкуп они могли получить от каноника Кранчестерского собора, скептически осведомился Пуаро. Служители англиканской церкви не миллионеры. Моё мнение, они за пароль это дело, сэр, весело ответил инспектор. А таково ваше мнение? Хирн слегка покраснел. А какое ваше мнение, сэр? Я хочу знать, каким именно чудом она исчезла из этого поезда. Лицо полицейского помрачнело. Это настоящая загадка, правда. Только что она была там, сидела в вагоне ресторане, болтала с другими девочками, а через 5 минут бац, исчезла. Это похоже на фокус. Вот именно на фокус. Кто ещё находился в вагоне поезда, где Miss Paul забронировала купе? Инспектор Хирон Кивноу. Хороший вопрос, сэр. Это важно. Особенно важно по тому, что это был последний вагон поезда, как только все возвращаются из вагона-ресторана. Двери между вагонами запирают, действительно запирают, чтобы люди не набивались в вагон ресторана, не требовали чаю раньше, чем успеют убрать столики после обеда и подготовиться. У Инни Кинг вернулась в вагон вместе с другими девочками. Школа забронировала там 3 купе. А кто ехал в других купе вагона? Хирн вытащил свой блокнот. Мисс Джордан и мисс Баттерс — две старые девы средних лет, следовавшие в Швейцарию. С ними все в порядке, они весьма респектабельные дамы, их хорошо знают в Гэмпшире, где они живут. Два французских коми-воезжора, один из Лиона, второй из Парижа. Оба почтенные пожилые люди. Молодой человек Джеймс Эллиот с женой, она броская штучка. У него плохая репутация. Полиция подозревает, что он замешан в сомнительных сделках, но Эллиот никогда не занимался похищением людей. Во всяком случае, его купи обыскали, и в вручной клади не нашли ничего, что указывало бы на его связь с этим делом. Не вижу, как он мог быть с ним связан. Единственной другой пассажиркой была американская леди «Миссис Ван Зоидер, едущая в Париж. О ней ничего не известно. На вид ничего подозрительного. Вот и все». «И это точно, что поезд не останавливался после того, как выехал из Амьена?» — спросил Эркюль Пуару. «Абсолютно точно. Один раз он замедлил ход, но не настолько, чтобы можно было спрыгнуть, не рискуя серьезно пострадать или даже погибнуть». Вот что делает проблему такой странной и любопытной. Пробрамотал сыщик. Школьницы исчезают чудесным образом возле самого амьена и появляется не откуда возле самого амьена, где она была в промежутке. Инспектор Хирн покачал головой. Похоже на безумие, если представить это таким образом. — О, между прочим, мне сказали, что вы спрашивали что-то о туфлях. О туфлях, девочки. На ней были туфли, когда ее нашли, но на путях действительно обнаружили пару туфель. Их нашел обходчик и забрал к себе домой, так как они были в хорошем состоянии. Прочные, черные, прогулочные туфли. — Ага! — воскликнул Пуаро, словно обрадовавшись. — Я не улавливаю значения этих туфель, сэр. Они что-то значат? — с любопытством спросил Мик инспектор Хирм. — Они подтверждают одну теорию, — ответил Эркюль Пуаро, — теорию о том, как осуществили этот фокус. Школа Мистер Поуп была расположена в Нейе, как и многие подобные учебные заведения. Глядя снизу на его респектабельный фасад, Эркюль Пуаро внезапно оказался в потоке девочек, выходящих из его дверей. Он насчитал и Двадцать пять девочек. Все были одеты в одинаковые темно-синие куртки и юбки и неудобные на вид темно-синие велюровые шляпы, обвитые пурпурными с золотом лентами, которые выбрала мисс Поуп. Их возраст варьировался от четырнадцати до восемнадцати лет. Среди них были толстые и худые, светловолосые и темноволосые, неуклюжие и грациозные. За девушками, рядом с одной из младших школьниц, шла седая суетливая женщина, и Поро решил, что это мисс Бершо. Он с минуту постоял, глядя им вслед, затем позвонил в дверь и спросил мисс Поуп. Мисс Лавиния Поуп отличалась от своей заместительницы мисс Бершо. Она была личностью и внушала благоговение. Мисс Поуп милостиво проявлялась несходительность к родителям, но с явным превосходством относилась к остальному миру, что является очень полезным качеством для директора школы. Её седые волосы были уложены в отличную причёску, костюм был строгим, но элегантным. Она выглядела компетентной и всеведущей. Комната, где мисс Поуп приняла Поаро, принадлежала культурной женщине. Изящная мебель, цветы, фотографии в рамках, некоторые с подписями тех учениц Мис Пауп, которые добились известности, многие из них в парадных одеждах и в перьях. На стенах также висели репродукции мировых шедевров искусства и несколько хороших акварельных этюдов. Весь дом сиял чистотой и до блеска начищенным мебелью чувствовал, что ни одна пылинка не посмеет появиться в подобном святилище. Мис Поп приняла поорос видом человека, чьи суждения редко его подводят. Мистер Керкль Поро, мне известно вашим именем, конечно. Полагаю, вы пришли по поводу этого весьма неприятного случая с Уэйнни Кинг. Очень печальный инцидент. Мис Поп не выглядела огорчённой. Она принимала эту катастрофу, как ее и следовало принимать. Она проявила компетентность и этим свела его почти до незначительной величины. «Подобных случаев, — сказала мисс Поуп, — никогда раньше не было и больше никогда не будет», — казалось, говорил ее вид. «Девочка учится здесь первый год, не так ли?» — спросил Эркюль Пуаро. «Да. Вы предварительно беседовали с Уинни и с ее родителями?» Это было два года назад. Я жила возле Кранчестера, у епископа, между прочим. Тон, мисс Поуп, говорил. «Прошу вас это отметить. Я из тех людей, которые останавливаются у епископов». Находясь там, я познакомилась с каноником и миссис Кинг. Увы, миссис Кинг инвалид. Тогда я и встретилась с Уинни. Очень хорошо воспитанная девочка. Явная имеющая склонность к искусству. Я сказала миссис Кинг, что была бы рада принять её к себе через год-то или два, когда она кончит среднюю школу. Мы здесь специализируемся по ару на искусстве и музыке. Девушек водят в оперу, в комеди-франсез, они посещают лекции в Лувре. Самые лучшие мастера приходят сюда и учат их музыке, пению и рисованию, развивать их культуру. Вот Наша цель. Тут Мис Поп внезапно вспомнила, что визитёр не является родителем и резко прибавила: "Что я могу для вас сделать, Мс. Поро? Мне был бы радость знать, каково нынешнее положение у Инни. Каноник Кинг приехал в Амьен и собирается забрать Уинни с собой. Самое мудрое, что можно сделать после того, что пришлось пережить, девочки. «Мы не принимаем болезненных детей», — прибавила она. «У нас нет специальных условий для ухода за инвалидами. Я сказал экономику, что, по моему мнению, лучше забрать ее домой». «А что, по-вашему, произошло, мисс Поуп?» — задал прямой вопрос сыщик. «Не имею ни малейшего понятия, мсье Пуаро. Вся эта история, как мне ее изложили, звучит совершенно невероятно». Я просто не могу себе представить, чтобы моя сотрудница, которая отвечала за девочек, в чём-то провинилась. Разве что возможно, она могла бы обнаружить отсутствие девочки раньше. Вероятно, спросил поаро. к вам приходили из полиции. Аристократическая фигурка мис Поуп слегка вздрогнула. Она ответила холодно: Некий мсье Лефарш из префектуры заходил ко мне узнать, не могу ли я пролить какой-то свет на ситуацию. Естественно, я не могла этого сделать. Потом он потребовал разрешения осмотреть сундук Уинни, который, конечно, прибыл сюда вместе с чемоданами других девочек. Я сказал ему, что за ним уже прислал другой полицейский. Их отделы, как я понимаю, дублируют друг друга». Вскоре после этого мне позвонили по телефону и настаивали, что я отдала им не все вещи у Инь. Я с ними очень резко поговорила. Нельзя позволять официальным лицам давить на себя. Поро глубоко вздохнул. У вас смелый характер. Меня это в вас восхищает, мадмозель. Полагаю, сундук у Инь после доставки распаковали. Казалось, мисс Поуп пришла в некоторое замешательство. Как обычно, ответила она. Мы живём строго по правилам. Вещи девочек распаковывают по прибытию, а потом убирают туда, где их будут хранить, по моему распоряжению. Вещи Уинни распаковали вместе с вещами других девочек. Естественно, потом их снова упаковали, и её сундук был отдан точно таким же, каким его к нам доставили. Точно таким же, спросил Пуаро. Он подошёл к стене. — Это, разумеется, изображение знаменитого Кранчестерского моста, а вдали видняется собор. — Вы совершенно правы, месье Пуаро. Уинни, очевидно, нарисовала его, чтобы сделать мне сюрприз. Рисунок лежал в ее сундуке, завернутой в бумагу с надписью «Мисс Поуп от Уинни». Очень мило со стороны девочки. — А, — произнес Пуаро, — а что вы о нем думаете, как о рисунке? Сам он видел... Много изображений Кранчестерского моста. Этот сюжет каждый год представлялся в Академии, иногда в виде картины маслом, иногда в виде акварели. Сыщик видел хорошие рисунки, посредственные, даже ужасные, но никогда он не видел такого грубого изображения, как на данной картине. Мисс Поуп снисходительно улыбнулась и сказала «Все». Не следует разочаровывать девочек, месье Пуаро. У Уинни, конечно, будет стимул создать лучшую работу. Было бы более естественно, не правда ли, если бы она нарисовала акварель, задумчиво произнёс Пуаро. Да, я не знала, что она пробует писать маслом, а произнёс Аркюль Пуаро. Вы позволите мне, мадмозель? Он снял картину и отнёс её к окну. Рассмотрел её потом поднял глаза и сказал: "Я хочу попросить вас, мадмозель, передать мне эту картинку. Ну, в самом деле, месье Пуаро, вы же не станете делать вид, будто она вам очень дорога. Эта картинка чудовищна". О, у неё нет никакой художественной ценности, я согласна, но это работа моей ученицы, и я уверяю вас, мадмозель, что эта картина недостойна части висеть на вашей стене. Не знаю, почему вы так говорите, месье Поро. Я вам сейчас это докажу. Сыщик достал из кармана бутылочку, губку, какие-то тряпочки и сказал: "Сначала я расскажу вам маленькую историю, мадмозель. Она напоминает сказку о гадком утёнке, превратившемся в лебедя. Он говорил и одновременно работал. По комнате разлился запах скипидара. Вы не слишком часто посещаете театральные представления? Нет, это правда, они мне кажутся такими тривиальными. Да, они тривиальные, но иногда поучительны. Я видел умный спектакль, где художница волшебным образом меняет свою личность. В одном обличии она звезда в кабаре, великолепная и утончённая, а через 10 минут превращается в малоросную анемичную девочку с оденоедами, одетую в спортивную фуфайку. А ещё через 10 минут становится цыганкой в лохмотьях, которая предсказывает судьбу возле табора. Это возможно, конечно, но я не понимаю. Но я вам сейчас покажу, как в том поезде провернули такой же фокус. Школьница Уинни со светлыми косичками в очках, с уродью ещё её зубной пластинкой, идёт в туалет. Через четверть часа она появляется в облике броской девицы, как выражается детектив-инспектор Хирн. Прозрачные шёлковые чулки, туфли на высоких каблуках. Норковое манто скрывает школьную форму, на её кудрях так называемая шляпка, вызывающий кусочек бархата, а лицо, о да, лицо, румяна, помада, пудра, тушь для ресниц. Каково настоящее лицо этой быстро меняющейся актрисы? Наверное, одному Господу Богу это известно. Но вы, мадмозель, вы сами часто видели, как неуклюжая школьница чудесным образом превращается красивую и ухоженную дебютантку. Мисс Поуп ахнула. Выходить и сказать, что Уинни Кинг зарегистрировалась под не Уинни Кинг? Нет. Уинни похитили ещё в Лондоне. Наша быстро меняющаяся актриса заняла её место. Мисс Берша никогда не видела Уинни Кинг. Как она могла знать, что школьница с косичками и скобкой на зубах Это не Уинни, Кинг. Пока все идет хорошо, но самозванка не может позволить себе явиться сюда, так как вы были знакомы с настоящей Уинни, поэтому она исчезает в туалете и бац! выходит оттуда женой человека по имени Джим Эллиот, в чей паспорт вписана жена. Светлые косички, очки, грубая пластинка на зубах — Хлопчатобумажные чулки, вся это можно спрятать в укромном месте. Но от грубых, не изящных туфель или шляпки, этой жёсткой английской шляпки приходится как-то избавиться, и они летят в окно. Позже настоящую Инь не перевозят через пролив, никто не ищет больную, одурманенную девочку, которую везут из Англии во Францию и тихо высаживают на обочине шоссе. Если ее все время пичкали с капаламином, она очень мало помнит о том, что произошло. Мисс Поуп во все глаза смотрела на Пуаро. «Но ну зачем? Какова причина такого бессмысленного маскарада?» — спросила она. «Багаж у Инни», — серьезно ответил Пуаро. «Эти люди хотели переправить контрабанды из Англии во Франции кое-какую вещь, ту, что искали все таможенники». — Краденый товар. Но какое место может быть более безопасным, чем сундук школьницы? — Вас все знают, мисс Поуп. Ваше учебное заведение пользуется заслуженной известностью. — На северном вокзале сундуки маленьких пансионерок пропускают одним грузом. Это же широко известная школа, мисс Поуп. А потом, после похищения... Что может быть естественнее, чем послать за багажом девочки якобы представителя префектуры? Эркул Пуаро улыбнулся. Но к счастью, в школе принято распаковывать сундуки по прибытии, и ваш подарок от Уинни вынули. Только это был не тот подарок, который Уинни уложила в Кранчестер. Он подошёл к ней. Вы отдали эту картину мне, теперь смотрите. Вы должны признать, что она не подходит для вашей школы, для избранных. Он протянул ей полотно, словно по волшебству, Кранчестерский мост исчез. Вместо него на нём появилась античная сцена в тёмных, тусклых тонах. Пояс и Политы тихо произнёс Поаро, и Полита отдаёт свой пояс Гераклу. Картина Рубенса — Великое произведение искусства, но все равно не вполне подходящее для вашей гостиной. Мисс Поуп слегка покраснела. Рука Ипполита лежала на поясе, больше на ней ничего не было. У Геракла на одно плечо была небрежно наброшена шкура льва. Плоть Рубенса — богатая, чувственная плоть. Мисс Поуп произнесла, взяв себя в руки. — Прекрасное произведение искусства! — И все равно, как вы говорите, следует принимать во внимание чувства родителей. У некоторых из них довольно ограниченные взгляды, если вы меня понимаете. Как раз, когда Пуаро выходил из дома, на него напали. Его окружила, взяла в кольцо толпа девочек, толстых, худых, темноволосых и светленьких. «Мон дью!» — пробормотал он. «Прямо на падение амазонок!» Высокая, светловолосая девочка крикнула. Прошел слух, они подошли еще ближе. Эркюль Пуаро попал в окружение. Он исчез в море юных, энергичных женщин. Двадцать пять звонких голосов разного тембра твердили одну и ту же примечательную фразу. — Месье Пуаро, пожалуйста, распишитесь в моем альбоме для автографов.